Глава десятая Две схватки Бальхиору в ответ на мой рассказ Лишь печально покачал головой Он был уверен, что не обойдется без подвоха Не могли тролли, 10 лет терпевшие эту обиду, и, наконец, получившие возможность расплатиться по всем счетам, так просто взять и отказаться от этой возможности. Информации, чтобы спорить с ним, у меня не было, так что пару часов обмена бессвязными фразами и односложными репликами спустя я скомандовал отбой. Проснулся я от того, что кто-то легонько тряс меня за плечо. Открыв глаза, я к своему большому удивлению увидел перед собой Таркуса. «Дэмиан!» тихонько сказал он. «Мне очень нужна твоя помощь. Пойдём со мной, пожалуйста». Пристав на кровати, я огляделся. За окном едва-едва начало светлеть. Вся моя команда всё ещё благополучно почевала на своих местах. На то, что в комнату вошёл посторонний, не среагировал никто. С другой стороны, это и неудивительно. В искусстве скрытности тролли, передвигающиеся без обуви, могли потягаться с эльфами, а в некоторых случаях и оставить их позади. это срочно Так же шепотом спросил я. «Где-то через пару часов Бальхиору придется сражаться с одним из ваших и вполне возможно отдать свою жизнь. И если изменить этого я никак не могу, то хотя бы быть рядом с ним в этот момент просто обязан». Но Таркус с таким умоляющим выражением лица смотрел на меня, что я невольно кивнул головой. «Что ж, может быть, удастся быстро проделать то, что Таркусу нужно, и вернуться обратно. Кроме того...» Не на это ли намекал Вариликус во время нашей последней встречи? Когда Орк, Человек и Тайсиан проснулись, то увидели, что их командира в комнате нет. «И куда он, интересно, мог запропаститься?» — сказал Кермол, спешно одеваясь. «За ним Таркус утром приходил, просил с чем-то помочь», — ответил фрайсаж, натягивая сапоги. «Я проснулся и услышал. Надеюсь, он скоро вернется». Однако он не вернулся и через полчаса, и через час. Остальные успели умыться и позавтракать, а на все не было. Еще через полчаса раздался стук у дверь, и на пороге появился зикарт «Вам пора!» — процедил он, причем по его лицу явно было видно, что он очень сердит и зол. «Вас же Так, а где Дэмиан?» «Без понятия», — пожал плечами Кермол. «Сами сидим, ждем его. Как его Таркус забрал утром, так до сих пор и не вернулся. «Таркус?» — выражение злости на лице Зикарда сменилось озадаченностью. «Странно. Зачем он мог сейчас понадобиться Таркусу?» Но несколько секунд спустя тролль хмуро оглядел остальных и сказал. «Значит, придется идти без него. Ждать вас никто не будет, сами понимаете. Следуйте за мной». «Тебе идти-то без башмаков не холодно?» — сомнением спросил я тролля, идя позади него. «Пойдет», — безразлично махнунул рукой тот. «Таркус», — нервно сказал я, — «может быть, ты объяснишь мне, куда мы идем? Да еще и сегодня. Все тролли наверняка соберутся смотреть поединок бархиора и того, кого вы назначили ему в сопернике». «Вот именно», — пробормотал Таркус. «Все тролли будут там, и пока все они будут смотреть в другую сторону, может быть, удастся». «Что удастся?» — непонимающе спросил я. Но Таркус лишь покачал головой, а через пару минут ходьбы внезапно спросил. «Ты вчера, когда в город заходил, ничего странного не почувствовал?» «Да вроде нет», — начал было я и осёкся. «Ну, конечно, как я мог забыть то злое и холодное чувство?» «Но как Таркусу об этом стало известно?» «Не договариваешь?» — понимающе спросил тролль. «Но как ты это понял?» — удивлённо спросил я. «Я тоже вчера это почувствовал», — ответил Таркус. «Даже больше скажу. Вот день...» о котором я тебе рассказывал, нашу самую первую встречу, я тоже испытал это ощущение. Сам понимаешь, такое забыть невозможно. Так ты хочешь, чтобы мы...» «Да, Дэмиан», — в этот момент тролль повернулся ко мне с самым умоляющим выражением на лице, — сказал. «Ты уже много для меня сделал, и я в неоплатном долгу перед тобой. Но для того, чтобы завершить это, я прошу тебя, помоги мне найти...» «Этот источник страха и покончить с ним!» Мне на это сказать было нечего. такое от него ну никак не ожидал. «Это обязательно было делать прямо сейчас», — сердито ответил я. «Вполне возможно, что в этот момент Бальхиор там умирает. И я вместо того, чтобы, как и положено командиру, быть около него, сейчас должен искать с тобой этот мифический источник страха». «По другому никак, доймен печально ответил тролль. Я годами после искал его и сам, и просяр, и не ада о помощи. Но, как ты можешь догадаться, остался ни с чем. И вот вчера я снова ощутил это чувство. И сейчас все тролли будут там, это точно. Поэтому, если есть способ найти это нечто пока оно снова не испарилось, то делать это надо немедленно. Я даю тебе свое слово в том, что если исход поединка сложится не в вашу пользу... На этом моменте он запнулся то я и средства убедить ренианда пойти с вами». «Что ж, ладно», — хмуро ответил я, становясь на колено и касаясь руками земли. «Сейчас стой смирно и не шевелись». «Конечно, зачаровать землю я бы не смог, да и не собирался этого делать, но вот вода, которая в этой самой земле содержится, содержит информацию ничуть не меньше, чем сама земля. Просто для того, чтобы ее получить, надо правильно попросить». «Вынужден признать...» Время года сейчас было на моей стороне. За сушливым летом или морозной зимой мне бы такое провернуть не удалось. Но сейчас была весна и влага, которой земля жадно напиталась для того, чтобы вдохнуть в растения новую жизнь, охотно откликнулась на мой зов. Очень медленно я запустил сканирующую волну вокруг себя, и каждая капелька отвечала мне, нарушал ли её покой кто-либо. По большому счёту это были звери, которые искали себе пропитание, Но вот в километрах трёх, к северу отсюда, внезапно влага сообщила мне, что эту землю топчет кто-то огромный, тяжёлый и очень страшный. «Идём», — сказал я Таркусу, поднимая с колен и указывая направление. «Может быть, твой страх обретается в той стороне, но обещать ничего не могу». Рай Саша, Кермола и Бальхиора вели по городу, который сейчас был совсем пустым. Когда они дошли до храма Вариликуса, то Зикард, который их вёл, внезапно свернул налево, дав остальным знак не отставать. Их провожатому вернулось его дурное и злое настроение. До троицы-то и дело доносились его сдавленные ругательства, но спросить их причину ни у кого не хватило духу. Через десять минут ходьбы они вышли из квартала с домами на большую каменистую площадь, по краям которой, кажется, уже собралось несколько сотен троллей-мужчин, явно кого-то ждущих. При их приближении они расступились издевательски свистя и улюлюкая. Кто-то даже бросил в храмовника камень, но Зикард в этот момент развернулся в сторону, откуда прилетел снаряд, и так рыкнул, что ни у кого больше не хватило духу сотворить что-либо подобное. Дойдя до черты, которая кругом обозначала центр площади, зикарт оставил фрайсаша и Кермола. Бальхиор уже дал знак идти дальше. хромовник покорно зашел в круг, где его уже ждал кто-то, стоя к нему спиной на одном колене и накрывшись черным плащом. Когда Бальхиор приблизился... Его оппонент поднялся, повернулся, скинул плащ, и это оказался ренианд «Да, человек, я буду твоим соперником», — издевательски ухмыляясь, сказал леопардовый тролль, поворачиваясь к сопернику и разминая связки. «Смертоносная дуэль, от которой ты бегал десять лет, наконец-то состоится!» Фрайсаж и Кермол позади зарычали от ярости, осознав всю подлость этого плана. Конечно, как храмовник, Бальхиор имеет колоссальное преимущество перед магом, пусть даже мастером. Но если он убьет тролля, все их путешествия сюда окажутся напрасным. Поэтому у него просто нет другого выбора, кроме как проиграть и позволить себя убить. «Не будем медлить!» — раздался голос сверху. Говорил седой тролль, вероятно, один из старейшин. «Каждый знает, для чего мы здесь собрались. Начнем же!» Леопард рыжей молнией метнулся к хромовнику и через мгновение пролетел мимо него, падая на землю и принимая свой обычный облик. Его это настолько шокировало, что секунд 20 он просто осматривал свое тело не в силах осознать, что сейчас произошло. После этого он встал и, сконцентрировавшись, снова стал принимать облик антропоморфа. Но, не дойдя и до середины превращения, через пару мгновений снова оказался в облике тролля. «Никакой магии, мальчик!» — усмехнувшись сказал Барфиор, опуская руку, который только что запустил в противника пожирающий чар и снаряд. «Ты, конечно, победишь и убьёшь меня, но это право тебе сначала придётся заслужить». Из толпы Риньяанду бросили меч, который со звоном упал в двух шагах от тролля. Взревев от ярости, тролль схватил клинок и бросился на хромовника, который уже ждал его со своим оружием. Я безошибно шёл по следу который мне щедро показывала находящийся в земле влага. Уже через двадцать минут мы пришли на то место, откуда я получил первый сигнал. И да, земля и мох были изрыты следами огромных лап. До странного знакомых лап. «Это существо было здесь», — тихо сказал я, указывая на следы. «Но ушло. И всё же будь готов. Далеко оно уйти не могло». Троль кивнув самым серьёзным видом, принялся изучать следы. «Ничего не напоминает?» — нервно спросил я. «Мне вот так даже очень, даром, что я родом не из этого мира!» «Если бы меня напугало это, — пробормотал Таркус, — я бы запомнил, и очень сомнительно остался бы после такого в живых. Иди дальше!» Еще десять минут хольбы, и я почувствовал, как мы приближаемся к этому существу. Еще одним косвенным доказательством тому служила оглушительная тишина, совсем нетипичная для утреннего леса ранней весной. «Насними ты с моей сапоги!» умоляюще сказал Таркус, когда я четвёртый раз за минуту неловко умудрился чуть ли не споткнуться на ровном месте. «Ещё чего!» — возмущённо прошепел я. «Это вас, троллей, хлебом не кормить, дай босиком побегать. А я рептилия, мне холодно!» «Тогда хоть башмаки свои зачаруешь, чтобы не шуметь!» Так же тихо ответил он. Я хотел было последовать его совету, но через пару секунд творение чар обнаружилось, что вещи с кожи дракона зачаровать невозможно. Как видно, подобная материя, сохраняющая отпечаток характера хозяина, если так можно выразиться, считающая себя высшим эталоном качества, напрочь отвергала любое магическое вмешательство в свою структуру. Наверное, первый раз в своей жизни, помянув драконов непечатным словом, я таки стянул с себя сапоги, перевязал шнурком и закрепил на ремне, после чего мои собственные стопы спокойно подались чарам бесшумной ходьбы, и я неслышно заскользил вслед за Таркусом, который безо всякой магии умудрялся двигаться, не издавая ни единого звука. Ещё десять минут спустя мы вышли на какую-то полянку. Нехорошее предчувствие, проснувшееся ещё несколько минут назад, сейчас уже вовсю било тревогу. Говорил об этом и пульс, который мне посылала вода прямо из этого места, информируя о том, что этот кто-то большой и страшный находится совсем рядом. И всё же на полянке никого не было. Таркус взглядом спросил меня, что дальше. Я, непонимающе, пожал плечами. Интуиция говорила мне, что мы на месте, и всё же это странное нечто пряталось. Но где здесь можно было спрятаться на ровном месте, если только невероятно медленно я поднёс правую руку к своему виску, после чего, скрестив указательные средние пальцы, коснулся своей головы, посылая лёгкий магический импульс и закрыл глаза. А когда открыл их, то онемел от ужаса. В двадцати шагах от нас стояла гарантюга. Огромная, больше всех тех, с кем мне приходилось талкиваться. И сейчас она, как я понял, невидимая стояла и смотрела на нас. И когда она поняла, что я её вижу, то угрожающе взревела и кинулась прямо на меня. «Таркус, в сторону!» — крикнул я, совершая рывок направо. Таркус, хоть и не видевший врага, но явно услышавший рёв, без промедления нырнул влево, и тварь пронеслась мимо нас. После этого я совершил два жеста рукой, сотворяя два очень энергозатратных заклинания. Первая создала почти полную мою копию, которая в тот же момент бросилась прочь. второе же укутала меня в тройную защитную иллюзию, которая должна была уберечь меня даже от самого цепкого нечеловеческого взгляда. Вот только минусом было то, что итаркус перестал меня видеть. Я подбежал к нему в тот момент, когда он поднялся и уже успел занять позицию за большой сосной. «Таркус спокойно, это Демиан», — сказал я, прислонив руку к его виску и проделывая с ним ту же манипуляцию. «Это грантюга, огромная» да еще каким-то образом умеющая пользоваться невидимостью. Теперь мы сможем ее видеть Но что же мы сделаем, если нас всего двое и... Ох!» Болезненная отдача, на мгновение скрутившая мои внутренности, очень красноречиво говорила о том, что мою иллюзию догнали и, собственно, путем нехитрых манипуляций выяснили, что это была всего лишь иллюзия. Я тем временем взял у Таркуса его двуручник, который тот предусмотрительно взял с собой, и спешно стал накладывать на него чары холода. Из-за спешки работа получалась очень топорной, и относительно годно её делало лишь то, что в процессе зачарования я вдохнул в клинок колоссально много энергии. «Держи», — устало выдохнув, сказал я, — «протягиваю троллю его оружие. Ближайшие полчаса ранить им гарантюгу будет можно, но смотри сам, не коснись лезвия голой кожей, иначе рискуешь стать глыбой льда». Эниант владел клинком неплохо. Но явно не так хорошо, как хромовник последние десять лет которого совершенствовать данный навык было прямой обязанностью. Каждый бросок, каждая попытка пробить защиту встречались с Бальхиором едва ли не с пренебрежением, а после особо неудачной попытки хромовник провожал тролля ударом плашмя по пятой точке. Бедня Горинянд уже просто не владел собой и, пылая от злости, кидался на Бальхиора с всё большим остервенением, не замечая, что храмовник уже десять раз мог нанизать его на свой клинок. Парай и Кермол с трудом сдерживали самодовольные ухмылки, глядя, как Бальхиор откровенно унижает Риньянда на глазах у сотен его сородичей. Ну и по делам ему, раз он согласился участвовать в таком гнусном плане. В конце концов, Бальхиор выбил меч из рук тролля и мощным пинком, опрокинув его на землю, приставил горлу соперника клинок. «Мне кажется, тебе пора сдаться», — сказал он. «Силы явно не равны «Я посижу твою жизнь!» В ответ на такое издевательское заявление тролль совершил молниеносный перекат и отпрыгнул от Бальхиора, а в следующий момент схватил пузырёк, который кто-то кинул ему из толпы и залпом его осушил, и вновь принял свой наполовину леопардовый облик. Бальхиор снова попытался было заблокировать его силу, но в этот раз потерпел неудачу. Его гасящая магию энергия, сталкиваясь с аурой тролля, словно начинала в ней вязнуть, и все привычные энергетические движения давали в сотни раз меньший эффект. «Что, не получается?» — оскарившись, спросил тролль. «А вот теперь посмотрим, кто чью жизнь будет щадить». Вот только и Балхиор оказался не лыком сшит. Поняв, что от его дара подавление магии толку сейчас мало, он полностью сконцентрировался на своем мече. И когда Рениант, телекинезом подтянув к себе свой меч, бросился на него уже в облике леопарда, С очевидно возросшими физическими характеристиками он спокойно выдержал его атаку, и вторую, и следующую. Всё это время он спокойно уходил от его ударов, позволяя мечу тролля лишь совсем немного скользнуть по своему клинку. Сбешённый Рениант поднял было храмовника чистой телекинетической энергией, но в этот момент замерцал доспех Бальхиора, поглощая всю враждебную магию. Если усиливать магии себя Ренианду теперь ничто не мешало, то от воздействовать магии на хромовника он по-прежнему не мог. И вот Бальхиор снова твёрдо стоит на земле. Прайсаж и Кермол были не в силах оторвать взгляда. Их поединок был настолько динамичен, так завораживал. Это чувство такого равновесия, которое вот-вот будет нарушено, когда один из них вот-вот возьмёт вверх над другим, было подобно наркотику, заставлявшему смотреть ещё и ещё. И вместе с ними на поединок с восхищением смотрели и все остальные тролли, уже успев позабыть, что исход этого поединка, в общем-то, уже предрешён. Адемиана до сих пор не было.